Умение радоваться жизни. Кризис — сложное время. Иногда кризисы бывают настолько драматичными, что их называют передрягами или суровыми испытаниями. Но даже в самых тяжелых кризисах есть промежуточные точки положительных результатов. Что-то получилось, где-то повезло. Этим маленьким результатам стоит радоваться. Почему это полезно? Наш мозг устроен так, что ему необходимы небольшие, но частые вознаграждения. Чтобы продолжать любую деятельность, он должен регулярно получать подкрепление, положительные эмоции. Только в этом случае у нас появляются внутренние причины продвигаться все дальше. Чтобы выйти из кризиса и научиться новым видам поведения, мы должны сформировать в мозгу цепочку положительных подкреплений на новую деятельность. Я сделал, а? У меня получилось. Я рад. Продолжаю делать А. Что кроется за этими переходами? Только одно. Положительное подкрепление, то есть чувство радости, удовлетворения от деятельности. Чтобы цепочка нигде, ни на каком своем этапе не разомкнулась, чувство радости и удовлетворения должно возникать как можно чаще. А значит, по как можно более мелким поводам. Допустим, мы учим новый язык. Если наши переходы устроены так, я старался полгода, сдал экзамен, я рад, я стараюсь дальше, то нам будет очень трудно продержаться эти первые полгода. Если же они устроены так, я постарался полчаса, выучил 10 слов, я рад, я говорю их и учу еще 10, то нам будет намного легче, потому что мозг чаще ест сахар положительного подкрепления. Чем чаще мы испытываем эмоции, тем легче нам дается деятельность, тем больше мы получаем от нее удовольствие и тем охотнее движемся вперед. Если же человек не чувствует или не осознает своих эмоций от достижения маленьких целей, ему не хватает драйва на достижение целей более длительных. Хозяин мозга может иметь какие угодно декларативные соображения по поводу великой цели. Мозг будет их саботировать, пока не получит частых маленьких подкреплений в виде положительных эмоций от промежуточных результатов. Это и называется в обиходе удовольствием от процесса. Ведь любой процесс деятельности — ничто иное, как вереница микрорезультатов. Вы извлечете из своих кризисов максимум, если они научат вас чувствовать радость по небольшим поводам. В этой аудиокниге я предложил вам несколько способов научиться. Подготовиться к следующему кризису. В главе 5 рассматривая вопрос об экзистенциальном планировании, Я обещал, что мы к нему еще вернемся. Пришло время это сделать. Напоминаю, экзистенциальное планирование — это планирование в большом времени жизни. Это наши цели и ценности, разметка далекого будущего. Мы уже поговорили о том, что экзистенциальное планирование необходимо, невзирая на то, успеем ли и сможем ли мы в реальности выполнить наши планы. Теперь, когда кризис миновал, я хочу добавить к этому еще одну важную мысль. Экзистенциальное планирование помогает нам запланировать следующий кризис и подготовиться к нему. Что это значит? Это значит, что мы уже знаем, какими бывают наши кризисы и почему они возникают. Мы не питаем иллюзий, что сможем навсегда избавиться от собственных несовершенств. Невозможно стать лучшей версией себя, но можно и нужно приспособиться к своим обязанностям, циклам, состояниям, подготовиться к тому, как они будут влиять на жизнь в дальнейшем, смягчить их негативное воздействие и усилить позитивное. Егор. У меня бывают длительные периоды сидения в норке. В эти периоды я неохотно иду на принятие решений, но готов выполнять много монотонной работы. И наоборот. Когда меня охватывает жажда деятельности, я откладываю текучку и бросаюсь что-то придумывать. Еще есть периоды, когда мне нужно полностью отвлечься от любых дел. Раньше я вообще не давал себе такой возможности, считая, что раз уж работаешь на себя, то отпускай выходные не нужны. И четвертая фаза цикла — время, когда мне хочется больше общаться, смотреть на других и показывать себя. Так как во всех своих периодах я так или иначе продуктивен, такая периодичность — абсолютно здоровое явление. Остается лишь спланировать свою деятельность Так, чтобы всегда иметь возможность заниматься именно тем, что лучше всего получается в данный момент. Наталья. Теперь я знаю, что мой демон разочарования рано или поздно, примерно через два года, заставит меня обесценить то, во что я сейчас вовлекаюсь, с пионерским энтузиазмом. Сейчас мне в это не верится, но вся история моей жизни говорит, что у меня будут такие времена. Чтобы запланировать это... Я хочу заметить, когда понемногу начну скучать и намечу другой проект заранее. К моменту, когда я начну обесценивать свой текущий проект, у меня уже будет куда перескочить, и, возможно, следующий кризис окажется не таким тяжелым и не повлечет столько последствий, как прошлый. Я меньше потеряю в доходах и не буду так сильно ненавидеть себя кризисы заставляют нас учиться планировать, исходя из своих состояний и возможностей, считаться с ними. Поверьте, такой учет личных факторов даст вам гораздо больше, чем попытки форсировать себя, брать больше и кидать дальше. Говоря об экзистенциальном планировании, мы возвращаемся к поставленному в предисловии вопросу о свободе воли человека и подходим к главному выводу аудиокниги о кризисах и трансформации. можно ли изменить свою жизнь? Этот вопрос, на мой взгляд, нужно поставить иначе. Человек похож на дерево или на железную дорогу. У него есть боковые ответвления, возможности, которые он может использовать. Ветви дерева могут расти в разные стороны. На железной дороге можно свернуть на какой-то развилке. Развилок этих много, и вопрос в том, видит ли их человек. Моя задача состоит в том, чтобы помочь увидеть развилки, ситуации, равноправные или неожиданные ветки, в которые можно направить рост. Один из моих клиентов переехал к новому месту работы. Работа нравится, начальство довольно, однако отношения с подчиненными, как ему кажется, не складываются. Он думает, не уехать ли обратно. Я выясняю, что в марте он получил серьезную травму, и теперь ему стало сложнее ходить на длинные дистанции. Он переживает эпизод неустойчивости, и ему важно чувствовать опору в самом себе. Мы говорили о том, что если чувствуешь неустойчивость, то не надо спешить с принятием решений. Сейчас, если уехать назад, увеличится мера энтропии, неукорененности. Не решая большой вопрос о том, уходить или оставаться, нужно принять маленькие решения, которые помогут снизить неуверенность. Например, найти союзников-помощников среди начальства — Поговорить о том, чтобы ему дали машину, ведь пригласившие его люди занимают на заводе ведущее положение. Другой шаг — поиск тренера. Консультация с хорошим реабилитологом, который поможет восстановиться после травмы. Третий шаг — съем квартиры и переезд из гостиницы. Затем планирование переезда семьи, ведь сейчас он живет здесь один, а семья на прежнем месте. Приезд родных поможет укорениться, в буквальном и переносном смысле «встать на ноги» усилит ту ветку, в которую он решил пустить рост. Конечно, все это выглядит не так уж эффектно и не похоже на волшебство. Но именно такие решения по-настоящему работают. Человек в кризисе часто очень хочет, чтобы ему внушили «ты можешь, найди силы и измени свою жизнь». Ему кажется, что нужен волшебный пинок. «Хочу, чтобы вы меня мотивировали». На деле эта жажда мотивации складывается из индивидуальных составляющих, с которыми и надо работать. Человеку не нужен волшебный пинок «делай-делай». Ему нужно задействовать силы, которые движут им изнутри. Это не изменит жизнь, а даст возможность пойти в рост ее боковым веткам. Элина говорит, что хочет ходить на свидания. Но она уверена, что для этого нужно много особенных условий, создавать которые нет сил. Нужно нарядиться, накраситься, сделать апелляцию, купить подходящую одежду, немного похудеть, выспаться и тому подобное. Все это настолько недостижимо, что она не ходит на свидание вообще. Я помогаю ей выложить на стол чуть более глубокие слои мотивации. Зачем обязательно делать все эти процедуры? Нельзя отказаться от большинства их? Возможно... Если просто прийти на свидание без апелляции, но не уставший и с интересом к собеседнику, не претендуя на совершенство, то это будет не стыдно, а хорошо. Еще один пример. Моя клиентка мечтает переехать из золотоносной провинции в Москву. Здесь уже живет сын, она купила ему квартиру. Боковая ветка жизни пробилась, но до решительных действий дело не доходит. Может быть, переехать в квартиру к сыну? Но что же будет делать бывший муж совсем один? «А что буду делать здесь я? Я не заскучаю? Конечно, тут театры, но...» Это «но» скрывает очень разные нити. Причины. Может быть, формально переехать надо, но нет сил и не хочется. Может быть, она не вполне прожила развод. Может быть, ощущает себя неуверенно в профессиональном плане. Вполне возможно, что она все-таки решится на переезд. Многие люди задерживаются в кризисе, постепенно как бы перенося вес с одной ноги на другую, с одного места или центра притяжения в другой. Хочется чего-то большего, иного, но неловко нарушить статус-кво. Есть оправданный страх. Перестану быть собой, лишусь того, что имею. Я в таких случаях использую метафору норки. В ней можно сидеть, а ночью вылезать и исследовать. Что там? Как оно? Не страшно? Не всегда нужно решать глобально, вылезать или прятаться. Можно то прятаться, то вылезать, найти для себя этот модус существования. Вроде бы мы пошли в ту сторону, но всегда можем вернуться, оставить для себя предыдущую ветку. Сессии с такими клиентами у меня, если их перечитать и прослушать, устроены определенным образом. Это как мелодия с вариациями, ронда, все время возвращающиеся к одной теме, танец по кругу. Все же с каждым витком мелодия и движение неуловимо меняются. Клиент принимает маленькие решения. Он балансирует. Многие люди планируют свою жизнь, исходя из того, что она не кончается, и одновременно все время возвращаются к мысли об итогах. Это противоречие только кажущиеся. Наша жизнь все время меняется. В каждой ее точке происходит маленький незаметный кризис. Подводятся невидимые итоги фиксируется возможный результат. Каждый наш день может стать поворотным или вообще последним, а может и не стать. Каждая ветка может со временем стать верхушкой дерева, остаться боковой или засохнуть. Вот почему я вступаю в спор с вопросом о том, можно ли изменить жизнь. Наши убеждения имеют более глубокие корни, чем простая мотивация к изменениям. Не занимайтесь пересадкой своего дерева. Лучше посмотрите, куда ведут ваши корни. Откуда берут питательные вещества? Что вы за растения? Какие у вас сезоны и плоды? Для этого, выйдя из кризиса, продолжайте находить болевые точки и справляться со своими драконами. Вести диалог с демонами — и учиться ими управлять, не давая брать над собой верх. Пользоваться своими сокровищами и находить новые источники энергии. Общаться с разными людьми, закрывая полезные валентности. Включать образное ассоциативное мышление, развивать интуицию. Планировать не по клеточкам, а исходя из своего субъективного времени. Свободно, гибко мыслить, чувствовать и действовать так, как вам нравится. Если это у вас получится, Каждый кризис станет поводом для новой трансформации и нового выхода вверх. Заключение. Время и пространство для трансформации. У каждого человека в каждый момент времени есть поле трансформации, поле возможностей, и его можно описать на разных языках. Я предложил для описания язык сказочных метафор. На игровом поле, которое мы вместе с вами нарисовали при прослушивании этой аудиокниги, вы сражались с драконами, укрощали демонов, собирали сокровища, привлекали волшебных помощников, отправлялись в путь, участвовали в битвах и, надеюсь, побеждали. Даже если ваш кризис закончился, время и пространство для трансформации остается. Ваше поле возможностей всегда открыто, но какие-то возможности лежат под рукой, а какие-то дальше. От того, насколько серьезная трансформация вам нужна, зависит, насколько сильно и долго понадобится продвигаться и меняться в отношениях со своими демонами. Как много сокровищ и помощников использовать, с какими драконами биться. В сущности, трансформация непрерывна и жизнь человека, обладающего свободной волей, есть непрерывный внутренний кризис. Если понимать ее именно так и почаще использовать авторские упражнения из методики «коучинг-экшен», которые я даю в этой аудиокниге, внешние кризисы никогда не застанут врасплох. Желаю вам, чтобы так и произошло. Искренне ваш Леонид Кроль.